Ясность, краткость и простота. Ясность, краткость и простота три главных характеристики идеального текста. Об этом полезно поговорить, хотя не сейчас этим понятиям придавали не всегда этим понятиям придавали то значение, какое они имеют сейчас. Только к концу XIX века, когда в США и в Британии начала развиваться журналистская индустрия, Было отмечено преимущество так называемого мужского стиля написания материалов, ясного и краткого. Идея заключалась в том, что мужчины слишком заняты, чтобы тратить много времени на чтение журналов или газет со множеством лишних слов. По этому принципу сегодня в Британии оценивают качество написания большинства статей. Считается, что... Читатели очень бегло просматривают прессу. Их взгляд скачет, подобно кузнечику, по страницам издания. Будь то бульварная пресса или э, самый популярный массовый женский журнал, со множеством коротких заметок, которые требуют внимания читателя. Если честно, и, и речь идет о серьезных изданиях, то какого бы размера Не было не были заметки, они все равно должны отличаться от других на данной странице или во всем номере. Здесь уже различные приемы оформления должны привлечь внимание читателей. Не буду спорить, многие из нас действительно очень заняты, но хочу также отметить, что сжатая форма подачи материала в наибольшей степени все-таки характерна для радио телевидения, где во время интервью журналиста и его собеседника постоянно перебивают и обрывают из-за нехватки времени. Тем не менее ясность, краткость и простота имеют не последнее значение. Если автор стремится к такому, к тому, чтобы его материал был понятным, он в первую очередь постарается избежать любых неопределенностей в тексте и не будет испытывать терпение читателя ненужными аллюзиями. Кстати, это один из способов отличить материалы журналистов от некоторых образцов чистой литературы, где размытость мысли ценится и может быть частью литературного подхода. В стремлении к краткости журналисты ставят целью преподнести свой материал в наиболее сжатой форме. Для этого используются короткие слова, такие же предложения – и даже абзацы. Конечно, все это относительно. Допустим, журналисты, имеющие дело со сложным техническим материалом для хорошо образованных читателей, таких как у журнала New Scientist, могут позволить себе применить и более длинные, и менее понятные слова, которые, возможно, покажутся кошмаром для тех, кому интересны еженедельники вроде Chat. Но главный принцип – тем не менее, сохраняется в любом случае. Имеется в виду то, что автор всегда должен представлять себе возможный круг читателей своего материала. Добиться простоты изложения можно, сводя к минимуму придаточные предложения и остерегаясь всего, что могло бы отвлечь читателя от главной идеи статьи. Мы рассмотрели основные принципы написания статей. Стоит поговорить еще вот о чем. Существует несколько факторов, влияющих на творческий процесс. Один из них необходимость работы при острой нехватке времени. Вдобавок к этому, авторам различных материалов приходится бороться за ограниченное место в номере. Естественно, что влияет на подход, это влияет на подход к работе. Подобными ограничениями скованы не все журналисты. Некоторые из них, в основном те, кто занимается объемными проблемными статьями, обладают завидным талантом писать так, что из их материала заслуженно отдается более места на полосе, чем это даже было предусмотрено Вернемся теперь к вопросу о простоте изложения материала. Начинающим журналистам, особенно недавним выпускникам университетов или курсов при них, часто требуется немало времени, чтобы научиться писать неторопливым, академичным стилем, аргументируя все свои доводы. Умение правильно отобрать материал, необходимый для конкретной статьи, – настоящее искусство. Невозможно использовать всю информацию, полученную при изучении темы. И здесь, на мой взгляд, уместно привести одну полезную точку зрения. То, о чем вы, вы пишете, не является способом показания Все, показать всё, о чём вы знаете. В журналистике ценится умение коротко и ясно излагать материал, но также важна и форма его подачи. Один из способов приблизиться к нужному стилю – представить его, представить, что вы встречаетесь с друзьями на автобусной остановке и только что услышали что-то интересное. Подумайте, как вы на это отреагируете, каким языком выразите свои отношения». Думаю, излишне говорить, что такой материал не должен походить по стилю изложения на университетскую письменную работу. О другом способе сделать предложение несложным для восприятия уже шла речь выше. Я имею в виду придаточные предложения, которые могут утяжелить повествование. Приведем такой пример. Устроившись в кресле, Джей, Джей Майма прочла за экономист от корки до корки. Такая структура предложения подчеркивает его ритмичность. Тем не менее, читателю приходится долго ждать появления подлежащего Джеймайма. Исказуемого прочла. Если бы предложение имело более простой вид, оно воспринималось бы легче. Джеймайма устроилась в кресле и прочитала, за экономиц от корки до корки. Таким образом, информация в первом предложении подана в более сложной форме, чем это необходимо. Но, к сожалению, становится все более привычным трудные случаи, когда сам автор путается э, в придаточных предложениях и забывает, что должно быть подлежащим. Устроившись в кресле, журнал Джеймайма упал упал на пол. У журнал Джеймайма упал на пол. Ошибка здесь в следующем. Подлежащий в данном предложении Джей Майман, Но на первый взгляд, кажется, что в этой роли выступает журнал, и фраза читается так, как будто он сам устроился в кресле, а не его читательница. описательное повествование не подходит для новостного репортажа или тематической статьи на основе последних событий. Ясно, что в этих случаях автору придется переосмыслить форму подачи материала. Но в других разделах журнала описательное повествование будет вполне уместным. Статьи с советами для читателей могут по стилю напоминать билетристику. То же можно сказать и про реальные истории жизни. Иногда даже под подписи к иллюстрациям в потребительских журналах преподносятся в форме рассказов. Советы для начинающих авторов не универсальны, но их стоит запомнить. Работы над сюжетом помните о шести вопросах, на которые вам необходимо ответить. Кто, что, где, когда, почему и как. Только таким образом вы можете убедиться, что вы сообщили всю важную информацию. В чистой литературе не все ответы могут быть пред предложен читателю сразу, или даже их не будет совсем. Но в журналистике при описании новостей их необходимо предоставить как можно быстрее. Поддержание интереса у читателя. Нельзя забывать о том, что все люди могут по-разному воспринимать одну и ту же информацию. Поэтому вполне возможно, что объявление в пресс-газет о закрытии радиостанции для кого-то может выглядеть извещением о массовом увольнении, а сообщения о новых экологически чистых памперсах будут непременно рассмотрены кем-то или молодыми родителями или слишком опытными педиатрами, как предупреждение возможности вреда здоровью ребенка. Приведенные примеры показывают, что то, что очевидно для одного, совершенно непонятно для другого. Важно не только, что вы описываете, но и как вы это делаете. Когда люди говорят друг с другом, легко заметить, что они предпочитают абстрактным понятием вполне конкретные. То же и в журналистике. Например, конкретные слова описывают материальные предметы, столы, стулья, люди, волосы. Абстрактные слова применяются для нематериальных понятий. Любовь, доброта, планы, философия и так далее. Если автор романа просто написал, что пора... Пара была влюблена, успеха в творческой карьере ему не видать. В его же интересах описать понятие любви более конкретно, например, упоминая алые розы или красное платье героини. Я не хочу этим сказать, что абстрактные слова и понятия не имеют права на существование, просто неконкретные не описания зачастую интересно читателю журналу и редактору тоже полезного знать об этом». Для того, чтобы у читателя появился интерес, необходимо суметь задействовать все его шесть чувств. Большинство студентов когда-то слышали об этом, но после окончания университета в нескончаемой борьбе за продвижение своих идей просто забыли. Оруэлл пишет об этом в СССР, он говорит, что автор не должен даже начинать думать о словах, пока не представит себе чувства, которые должны испытать читатели, изучая его произведениями. Еще один способ – посчитать количество глаголов, употребляемых в страдательном залоге. Орел снова обращает наше внимание на это, хотя его эссе написано более 50 лет назад. В те годы официальный стиль был весьма популярен. Именно для канцелярского стиля характерно чрезмерное использование э, пассивной формы глаголов, которые часто затуманивают логику изложения, скрывая подлежащее. Сначала объясним суть пассивного залога. Простое предложение в активной форме глагола имеет структуру подлежащее, сказуемое, дополнение, как в примере: собака укусила девочку. В пассивной форме предложения принимается вид дополнения глагол «подлежащее», где превращается в «девочка была укушена собакой». Проблема здесь заключается в следующем. Вспомним наши постулаты о ясности, сжатости и простоте. В пассивном залоге предложение осмысливается от конца к началу. Возможно, читателю это будет понятнее на примере более сложного предложения. Во-первых, читателю приходится затрачивать больше усилий, чтобы понять смысл участия при таких трудностях его интересует резко статья пропадает. Во-вторых, это означает, что предложение чуть сложнее, чем в случае, когда глагол находится в активном залоге. В-третьих, второе предложение длиннее первого. Оно занимает больше места и требует от читателя больше времени. Это, конечно, не значит, что пассивный залог вообще нельзя применять в журналистике. Важно уметь правильно делать это, например, для изменения ритма предложений. Ещё сложнее с несовершенным пассивным залогом. Я могу посоветовать журналистам избегать его применения, насколько это возможно. Вот пример. Последняя коллекция обуви Мануэля Бланика была восторженно принята. Ключевая информация здесь пропущена, потому что мы не узнали, кто восторгался этим образцами. Редактор отдела моды журнала Vogue, специалист-ортопед или, может быть, фетишист. Приведенное, как пример, предложение станет интереснее для читателя, когда... Будет установлена эта личность. В этом примере отсутствует восторгающееся, восторгающееся лицо. Может быть, и не столько важно, но если обсуждаются вопросы политики правительства, вы сами можете увидеть, что многие отчеты и сообщения на официальные темы написаны. В в таком неформативном стиле, возможно для того, чтобы не затрагивать вопросы личной ответственности. В этом и причина недопустимости использования незавершенного, висящего, пассивного залога в журналистике. Если, конечно, и обратные случаи. В Британии существуют традиции политических брифингов, не для печати, в ходе которых пускается воздействие возложение личной ответственности на кого-либо из участников. В этом случае журналист должен, напротив, использовать все возможные языковые средства, чтобы скрыть личность говорящего. Как избежать неопределённых концовок? Неопределённая концовка возникает в тех случаях, когда из текста выпадает часть информации, которую даёт автор. В примерах, с висящим пассивным залогом пропущено предл... подлежащее. Но в других примерах может быть пропущен большой кусок рассказа, или, как это часто бывает, что-то из упомянутого в статье не имеет общепринятого объяснения и оставляет читателя заинтригованным или обманутым. Причина этого вряд ли лень журналиста или языковые проблемы, но так как автор или редактор должны устранить этот дефект при подготовке статьи к печати, то имеет смысл упомянуть об этом здесь». Вот один из примеров. В интервью матери спрашивали о несчастном случае, который произошел с ее ребенком в то время, когда за ним присматривала няня. Ребенок получил сильные ушибы. Мать говорила о чувстве вины, которое она, которое она испытывает оставив ребенка с посторонним человеком. Она уверяла, что никогда не допустит этого в будущем. Рассказ завершался напоминанием журналиста о том, что мать ребенка была очень заинтересована в своей карьере, Неопределенность концовки заключается в том, что женщина так и не сказала о своих дальнейших действиях. Что она берет для пользы, выберет для пользы ребенка? Вернется на работу, заставит мужа сидеть с малышом, оставит его бабушке, будет работать только дома. Таким образом, статья оставила открытыми множество вопросов, которые могут быть очень важны для читателей. Такие ошибки часто встречаются в журналистской практике. Обычно... Их причина – спешка, неважно, чем вызванная. Бывает, что журналист недостаточно продумал статью, не сделал выводы или просто попытался включить в свой материал слишком много информации. Шесть правил Орла. В эссе о языке Орел приводит шесть правил. Он также говорит, что в английском языке ни одно из правил не может быть абсолютным. Первое правило о том, что вы не должны использовать метафоры, сравнения или другие писательные приемы, уже знакомые вам по другим текстам. Это относится к описанию одного предмета через сравнение с другим. Например, она... Как голубка, имеется в виду ее миролюбивый характер, как у голубя. Метафора сравни... сравнения с другим предметом или же он был как слон, подразумевается, что он был очень большим. Сравнение, где один предмет напрямую сопоставляется с другим. Все эти способы использования языка подчеркивают его богатство, но Орел считает, что однажды они становятся слишком привычными и превращаются в клише. Поэтому он призывает. Остерегаться как чумы сравнений хорошенькой, как картинка, или свежей, как огурчик. Шесть правил Джорджа Орла. Джордж Орел в СС «Политика и английский язык», написанном в 1946 году, предложил эти шесть правил для автора, которые используют язык, как он выразился, не для литературных целей. Никогда не используйте метафоры, сравнивая или другие Сравнение или другие описательные приемы в тексте, которые вы хотите видеть напись... напечатанным. Никогда не используйте длинные слова там, где лучше подойдут короткие. Третье. Если можно убрать какое-нибудь слово, то уберите его. Четвертое. Никогда не используйте пассивную форму глагола там, где можно оставить активную. Пятое. Никогда не используйте иностранные фразы, научные термины или жаргонные слова, если можно подобрать обычное равноценное слово. Шестое. Лучше уж нарушьте любое из этих правил, но не пишите чепухи. Клише. Клише или штамп – это выражение, которое стало таким привычным, что уже потеряло свежесть и из-за этого свою силу. Как-то кто бы ни ввёл в фразы типа «верхушка Айсберга» или «кристально чистый», он пытался сделать язык более живым. К этому же стремились и его последователи, но после бесконечных повторов все эти фразы потеряли образную силу. Если воспринимать все эти обороты просто как неудачную попытку в последний момент преукрасить язык, то ничего страшного и не случится. Читатель быстро научится не обращать на них э, вни внимания. Опасность таится в другом. Как писал об этом Орлл. Если мысль портит язык, язык тоже может портить мысли. Если вы согласны с ним, то поймете, почему к штампам нужно относиться с подозрением или, по меньшей мере, с осторожностью. Если ваш текст пестрит штампами, он будет скучным, и многие люди найдут более приятное занятие, чем чтение вашего заштампованного текста. То есть, и более, есть и более серьезная опасность. Употребление штампов может сильно повлиять на стиль вашего мышления. Если вы обычно называете под, подростков надоедливыми футболистов безмозглыми, а блондинок тупыми, то ваш, вам в конце концов и реальные собеседники будут казаться такими. Здесь я намеренно перехожу от индивидуального клише к клишированному восприятию действительности. Я хочу показать, насколько опасными могут быть стереотипы, формирующие дурные привычки мышлении Еще два мнения о штампах и в журна журнали журналистике. Одни считают, что автором Приходится использовать штампы из-за жестких сроков сдачи материалов. Слабенькие оправдания, не правда ли? Другие утверждают, что именно клише и штампы многие редакторы ожидают найти в словах и мыслях своих авторов. Любой, кто писал и для разных изданий, знает, что некоторые редакторы имеют привычку вставлять клише в авторские материалы. Кажется, будто они просто опишутся. Опасаются, что читатели не смогут сами справиться с сюжетом или с мыслями если редактор не создаст для них проторенную тропу из штампов. Журнал Private Eye предлагает читателям отличные пародии на разнообразные журналистские стили, включая те, что состоят почти из данных штампов. Эффемизмы Близким союзником штампа, э, вредно влияющим на язык и скрывающим точное значение слов, является эвфемизм. В, в отчетах о военных действиях мы читаем о несущественных повреждениях и этнических чистках. Все эти фразы сами по себе безобидны, но они относятся к убийствам людей или к несчастным случаям. Подобные словосочетания чаще всего изобретаются не журналистами, а официальными лицами. Журналисты лишь подхватывают их. Несущественное повреждение – несущественные повреждения, военный жаргон, который обычно не применяется в отчетах о военных действиях до тех пор, пока автор не захочет в завуалированном виде привлечь внимание к происходящему на войне. Этнические чистки – это ужасное убийство на почве расизма, но в термине присутствует личная чис... слово «чистка», которая имеет слово много позитивных значений – Это помогает вводить читателя в заблуждение относительно настоящего значения словосочетания. Есть и другие примеры. Например, жестокое обращение с ребенком звучит более мягко, чем истязание или изнасилование, которое обычно подразумевается под этим словосочетанием. Суть дискурсии в Великобритании о правах родителей на телесные наказания детей могла бы быть более ясной, если бы применялись точные значения «избиение» или «порка». В этих случаях журналисты отправдываются тем, что реальное значение этих терминов очень неприятно объяснять. Это оправдание могло бы стать убедительным, если бы СМИ не были переполнены жестокими сюжетами. Другие примеры эвфемизмов не столь выразительны, но тем не менее, придают неточность смыслу текста и вводят в заблуждение читателей. Профессионалы журналистики, считающие борьбу против лжи и отговорок частью своей работы, должны всегда помнить об этих искусственных барьерах на пути правды. Журналисты, особенно начинающие, должны четко осознавать, как они используют язык. Данная книга не ставит целью диктовать какие-либо нормы. Язык – это инструмент, который, которым пользуются журналисты. И судя по тем чувствам, которые он пробуждает, они обладают огромной мощью. Политкорректность. В связи с этим мы немного поговорим о том, что многие авторы называют «политкорректностью». Но я называю вежливостью. Журналист часто рискует, обращаясь к своим, своих статьях к женщинам или любой другой группе, которая сегодня может считаться проблемной. Он должен сделать это правильно. К примеру, только убеждение, убежденная феминистка имеет право в наши дни спокойно употреблять слово «girl», имея в виду взрослую женщину. В начале борьбы этнических меньшинств и женщин за социальное равенство многие журналисты не придавали значения тщательному выбору слов. Это удивительно, так как вся их работа связана со словами. Сейчас, тем не менее, многие крупнейшие издательства поняли, что существуют недопустимые вещи, например, постоянное использование в тексте местоимения «Она», даже там, где «Оно» относится и к мужчинам. По этой причине они рекомендуют различные методы, например, всегда использовать местоимение «Они» для описания определенных персонажей или периодически употреблять то «он», то «она». Если вы собираетесь писать для конкретного издания, вам стоит выяснить, какой политики там придерживается в этом вопросе. Посмотрите материалы о фирменном стиле журнала. Даже если вы не согласны с какими-либо принципами в написанном материале, придется смириться, если вы действительно хотите писать для данного издания. Подробнее о фирменном стиле читайте в главе 10 книги Д. Камерон». Претен... Претенциозность – понятие, которое Орел больше всего ненавидел. Журналист должен избегать его, и когда он пишет сам, и когда использует в своих материалах цитаты других людей, написанные или принес... произнесенные вслух. Если их высказывания отличаются чрезмерной напыщенностью или слишком запутанной, то задача журналиста – преобразовать их таким образом, чтобы они стали понятны читателю. Эссе Орел дает много примеров, показывающих как можно использовать язык для того, чтобы запутать, а не разъяснить. По его мнению, авторы украшают простые заявления и придают оттенок научной объективности самым пристрастным и примитивным взглядам. Орел рекомендует выбирать короткие слова, и хотя этот совет не оригинален, для начинающих будет неплохим упражнением попытаться переписать серьезную статью, скажем, из политического или делового журнала, используя только двусложные или односложные слова – Или сократить свою статью тоже неплохое упражнение. Любой, кто работал ассистентом редактора, знает, как просто вырезать написанное другими, как трудно сокращать собственные работы. Возможно, последнее слово стоит стоит дать Сэмю Джонсону. Его мнение, как мне кажется, будет особенно полезным для авторов, которые когда-либо сражались с редактором за каждую строчку своей статьи. Читайте свои сочинения. Если вы на... если... Если найдешь место, которое кажется особенно великолепным, вычеркни его. Конечно, лучше, если автор сам вы... вырезает что-то из своих работ, но так бывает не всегда. Чаще особенно великолепные места за автором вычеркивают редактор. Опасность только в том, что он может выбрать не то лучшее место и исказить смысл статьи.